Никто не остановил меня и не спросил, куда я иду. Через стекло и кивнул секретарший и вызвал лифт. Глава тринадцатый. Рой Линдл сидел на той же скамейке, что и я, прежде чем войти в мрачные святилище правопорядка. У его ног валялись три помятых окурка, четвертый был зажат в зубах. «Ты, однако, не торопился, парень», — промолвил он. «Я сел рядом с ним, папку положил между нами». Тебя, я вижу, перевели в службу внутренней безопасности. Это все равно, что пустить лесу в курятник. Мне снова вспомнилось то дело, которое свело нас с Роем Линдалом шесть лет назад. Я понятия тогда не имел, что он является сотрудником правоохранительных органов. В Лас-Вегасе он держал ночной клуб с голыми девочками. И поди укладывала к себе в постель. Крыша была великолепная. Даже узнав, что он тайный агент, я долго считал его просто перебежчиком, и только потом убедился в своей ошибке. Ты как был умником, босс, умником и отстался. Наверное. Кто нас подслушивал в этой дыре? Мне приказали записать наш разговор на магнитофон. Пленка должна пойти кому надо. А кому именно? Линдон молчал. Рой, ты хоть намекни, что происходит. Досье, тощи, оттуда немного почерпнешь. Да, лишь выжимки. Настоящий досье в ящике стола не помещалось. Что, о прошедшее время? Роя огляделся, словно сообразив, что сидит у здания, в котором больше ушей и глаз, чем где бы то ни было до самого Чикаго, тем посмотрел на досье, лежащее между нами. — Не нравится мне торчать здесь. — Давай прогуляемся. Где твоя машина? Мы двинулись на стоянку. Рой начал раздражать меня, и я снова вспомнил предупреждение Киз Райдер, что моим делом заинтересовались наверху. Мы с Линделом сели в мой Мерседес, я бросил досье на задние сиденья и включил сжигание. Куда отправимся? Спросил я. Куда хочешь? Я все равно. Я решил ехать к бульвару Уилшир и оттуда через Сан-Винсенти выбраться на Брентвуд. «Приятно прокатиться по этой тихой тенистой улице, где разминаются любители бега трусцой. У тебя правда нет заказчика?» — произнес Линдл. «Да. Будь осторожен, парень. Тут верхи замешаны. Люди, которые нет церемониться. Это я уж слышал. Так никто не хочет объяснить, что это за верхи. Что? Или как они связаны с Гестлер и с киношным одобрением четыре года назад». Этого я тебе не могу сказать, потому что не знаю. После твоего разговора с Нунисом я сам сделал несколько звонков по поводу тебя. И вдруг чувствую, давит на меня. Так давит, будто стены обрушились. Из Вашингтона давит. Это отсюда, изнутри. Кто давит, Рой? Хватит играть в молчанку. В чем проблема? В организованной преступности? Материал о роли Гестлер в деле по закону об организованной... Уголовной деятельности я прочитал. Ничего больше тебе выяснить не удалось? Если бы речь шла об организованной преступности, — воскликнула. Мы подъезжали к Сан-Висенти. В двух кварталах отсюда разыгралась самая загадочная голливудская трагедия. Марлин Монро умерла от передозировки снотворным. — О чем, Рой? Мне надоело разговаривать с самим собой. Линдл покачал головой. О государственной безопасности, наивняк. Ты что? Неужели кто-нибудь думает, будто нити тянутся к террористическим организациям? Я не знаю, кто что думает. Мне не докладывали, мне велено записать нашу беседу, чтобы запись на девятый этаж. Девятый этаж? Перед моим внутренним взором промелькнули картины. Анжела Бентон на полу. Бронированный джип с деньгами. «Бандит, откинувшись назад от моего выстрела. Ни один из них не вязался с тем, о чем говорил Линдл. На девятом даже его брат помещается», — пояснил он. «Ребята там крутые. Будешь переходить улицу, не затормозят». А «Брат — это что?» «Я понимал, что это еще одна аббревиатура, на которой так падки силовые ведомства. Отряды борьбы... Нет, не так. Отряды быстрого реагирования...» антитеррористической деятельности. О, должно быть, в Вашингтоне призадумались, долго голову ломали. Странно вообще, что эти отряды сводные туда берут отовсюду.